состоящими по сторонам, расчесанными завитыми кудрями, бойко выступил вперед и привычным жестом, приподняв на двух пальцах орарь, остановился против священника. Благослови, Владыко. Медленно, один за другим, колебля волны воздуха, раздались торжественные звуки. «Благословен Бог наш всегда, ныне и присный во веки веков, смиренно и певуче», — ответил старичок-священник, продолжая перебирать что-то на аналои. И, наполняя всю церковь от окон до сводов, стройно и широко поднялся, усилился, остановился на мгновенье и тихо замер полный аккорд невидимого клира.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 Когда дьякон кончил и к тенью, священник обратился к обручавшимся с книгой. «Боже вечный, расстоящийся с Абравой в соединение», читал он кротким певучим голосом, «и союз любви положивый им неразрушимый, благословивый Исаака и Ревеку, наследники я твоего обетования показавый». «Сам благослови, и рабы твоя сия, Константина, Екатерину, наставляя и я на всякое дело благое. Яко милостивый и человеколюбец Бог еси, и тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков». Аминь опять, разлился в воздухе невидимый хор. Расстоящиеся собравый в соединение и союз любви положивый, как глубокомысленны эти слова, и как соответственный тому, что чувствуешь в эту минуту, думал Левин, чувствует ли она тоже, что я. И оглянувшись, он встретил ее взгляд.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 Живя старой жизнью, она ужасалась на себя, на свое полное непреодолимое равнодушие ко всему своему прошедшему, к вещам, к привычкам, к людям, любившим и любящим ее, к огорченной этим равнодушием матери, к милому, прежде больше всего на свете любимому, нежному отцу.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 Передал Кити большое, а Левину маленькое. Опять они запутались и два раза передавали кольцо из рук в руки, и все-таки выходило не то, что требовалось. Долли, Чириков и Степан Аркадьевич выступили вперед поправить их. Произошло замешательство, шепот и улыбки, но торжественно умилённое выражение на лицах обручаемых не изменилось.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 И от Тебе сочетывается мужу жена, в помощь и в восприятие рода человече. Сам у Бог, Господи, Боже наш, пославай истину на наследие Твое и обетование Твое, на рабы Твоя, отцы наши.